Глава 25 Подоров переступил через трупы и огляделся. Побоище в элитном вагоне заставило его поморщиться. царящая вокруг кровавая вакханалие раздражала еще больше, чем вопли Уэльса, которые были слышны даже отсюда. «Мясники, хреновы», – выругался он, – «тоньше надо быть». Он увидел того, кого искал, и шагнул к нему, на ходу нахмурившись. «Ага, ну-ка иди сюда», – он буквально прижал Илью к стене вагона. «Что это вообще такое? Почему вы не оставили хотя бы одного для допроса?» а как я должен был это сделать? За руки хватать? Умолять? Вот этого, например, не трогать?» Возмутился я. «Да они бы меня заодно в капусту порубили, особенно когда Устинова ранили». «Ты мог бы не участвовать!» – рявкнул Матвей. «И не прячь за спиной кинжал, я вижу, что он у тебя в кровавых потёках». «Я защищался!» – пробормотал Илья. «От кого? Тут и без тебя неплохо справились». «Не ори на него!» Я подошёл поближе и оттеснил Матвея, жаждущего крови, от самого безответного из нас, потому что Илья был его подчинённым. «Ты не смог бы ничего сделать, и допросить ты их тоже не успел бы. адрас учёл прошлые ошибки и установил контур ликвидации. После выполнения задачи или провала они все бы умерли, причём почти сразу». «Костя, я всё понимаю, но ты успел кого-то допросить?» Подров отошёл от выдохнувшего от облегчения Ильи. «Да». Я вытер последние капли запёкшейся крови с кинжала и убрал его в ножны. Если обруч памяти сейчас добудешь, то я даже покажу. Заодно сами посмотрим со стороны, что делали, а то Дениса как-то обидно зацепили. Вот этого удара точно можно было не допускать. «А где Ушаков?» Матвей сделал знак одному из молчаливых помощников. Парень кивнул и убежал за обручем. Оттачивает навыки дипломатического общения. Посмотрев на приподнявшего бровь Подорова, я расшифровал. «Пошёл помогать Яну в нелёгком деле успокаивания Уэльса». «А ты?» «А я что-то не в настроении». Я скромно потупился. «Костя, Егор ушёл успокаивать нервы Уэльса сразу после погрома, который вы здесь устроили?» — уточнил Матвей, на что получил утвердительный кивок. «Вот как был в окровавленной одежде с кинжалами в руках, судя по ранам на телах вы исключительно кинжалами работали». «Ну, а что такого?» — я развёл руками. «Да нет, ничего». «Если ты считаешь, что Ушаков в таком виде после всплеска магии смерти это выглядит успокаивающе, то кто я такой, чтобы спорить?» В этот момент притащили обруч. Вот уж не знаю, где его взяли, скорее всего, у Тихона выпросили. Он же несколько заготовок сделал, как раз для таких случаев. Надев обруч, я активировал его, нашёл нужное воспоминание и начал просматривать вместе с Матвеем. Первый ворвавшийся в купе наёмник пришёл в себя очень быстро. Он в одну секунду поднял пистолет, который держал в руке, но выстрелить не успел. Наверное, с метательным ножом в горле это сделать сложно. А вот второй выстрелить успел, и попал Денису, все же успевшему немного отстраниться в плечо. К нему подскочил Егор и просто вспорол ему брюхо, задев аорту. Кровь практически мгновенно залила пол и попала на самого Ушакова. Уже через полминуты мы переместились в коридор. Напавших было пятнадцать человек, в узком пространстве они больше мешали друг другу, что для меня было сначала удивительным, но потом всё встало на свои места. Выйдя в коридор, я целенаправленно прорубался к двери, ведущей к вагону, где сейчас сидел Уэльс. До них очень быстро дойдёт, что их цели здесь нет и надо бы её поискать в другом месте. Удар под ребра прямо в сердце, оттолкнуть ногой застывшее тело, разворот, перерезать горло, упасть на колено, пропуская над собой удар и удар назад сразу двумя руками. Судя по хрипу за спиной, удар был смертельный. Резко вскочить и двумя размашистыми движениями вскрыть артерии с обеих сторон шеи. Я оглянулся. В другом конце коридора рубился Егор с кровавыми разводами на лице, как никогда напоминающий какого-то древнего бога смерти. Денис, громко матеря прежде всего самого себя, что так подставился, мог только метать ножи, но этого было достаточно, потому что каждый бросок попадал в цель. Развернувшись, я едва сумел погасить замах. «Встань к двери!» Коротко приказал, развернувшись к Илье, который быстро пробирался ко мне. «На них контуры подчинения и самоликвидации», — зачастил Илья, вставая, тем не менее, у двери с кинжалом в руке. «Кроме одного». «Кого?» Я обернулся к нему в тот самый момент, когда к Орлову проскочил мимо меня высокий темноволосый темноглазый мужчина с занесенным для удара ножом. «Вот этого!» Илья оказался быстрее этого мужика. «Его кинжал оказался в его сердце раньше, чем даже я дернулся в их сторону». «На нём вообще никаких заклятий нет, и Костя поле противодействия убрали, можно работать». Я огляделся по сторонам. Егор в это время прикончил последнего наёмника. Схватив за шиворот труп, лежащий у ног Ильи, я втащил его в купе. «Быстрее закрой дверь», — приказал я Орлову, который сунулся за мной. Времени для допроса было мало. Мне удалось лишь узнать про смертельные поводки на наёмниках. Они не позволили бы им отступить. Да ещё то, что этот конкретный тип был при жизни кузеном Фрэнка Адреаса, и что параллельно с этой операцией планировалось провести что-то ещё. Я стянул обруч и посмотрел на нахмурившегося Матвея. «Я должен кое-что проверить», — наконец произнёс он. «Да, давно хотел тебя спросить, Костя. Ты не находил в своём доме нечто необычное, может быть, странное?» «Не это почему ты спрашиваешь?» — вот теперь нахмурился я. «Скажи, ты хорошо знал Анну до вашей свадьбы?» «Почему ты спрашиваешь?» – процедил я, не отвечая, тем не менее, на вопрос. «Костя, твоя жена была лучшей подругой Светланы Снежиной и была принята в их доме. Плюс ей здорово заморочила голову её тётка», – резко ответил Матвей. «И я прошу ответить. В последнее время она не стала более раздражительной, словно не может найти нечто очень важное для себя». Я молча смотрел на него. То, что Анна стала хуже ко мне, да и не только ко мне, а вообще ко всем относиться, я, разумеется, замечал… Ухудшения начались ещё до свадьбы, и сейчас дошли почти до предела, но я старался не усугублять, чтобы не навредить детям. Мне не приходило в голову, что дело может быть совершенно не во мне, а в чём-то другом. Внезапно вспомнился нездоровый энтузиазм, с которым Анна взялась за ремонт особняка. Вот никогда ни в чём не проявляла интереса и всё делала из-под палки, а тут... Внезапно окунулась в процесс с головой, никого туда не подпуская. Ту же библиотеку я чуть ли не со скандалом обезвреживал. «Костя...» Ходоров пристально смотрел на меня, ожидая хоть какого-то ответа. «Мяу!» Появившийся между нами паразит визуально казался раза в два больше, чем был на самом деле из-за вздобленной шерсти. «Ты чего? Что произошло?» Я шагнул к коту, который прыгнул в этот момент ко мне, и... Мы очутились в каком-то глухом перекрёстке. На улице было темно. Поздний вечер уже вступил в свои права. Шёл лёгкий снег, а тишину разрывал непрерывный машинный гудок. Под фонарём стояли две покорёженные машины, которые, судя по всему, въехали друг в друга на большой скорости. Машины были мне незнакомы, я никак не мог понять, что именно хочет мне показать паразит в этой аварии, что вообще могло привести его в такое возбуждённое состояние. Это был явно пригород, к тому же авария случилась вот только что, потому что я не видел ни следа спасательных служб. Осторожно приблизившись к одной из машин, из которой доносился противный гудок, Я рванул на себя водительскую дверь, потому что через тонировку стекла ничего не было видно. Водитель лежал головой на руле, а на пол машины капала кровь. Мне даже не нужно было призывать дар, чтобы понять. Он был мёртв. Схватив за воротник пальто, откинул тело на сиденье и присвистнул, глядя на бледное лицо и остановившийся взгляд мёртвых глаз Васьки. Как ему удалось выбраться из-под ареста? Скорее всего, это и есть второе направление, над которым работал талантливый гадёныш Фрэнк Адреас. Ну что же, у него ничего не получилось, бывает. Здесь несчастный случай, там об меня с ребятами споткнулся. Я развернулся ко второй машине. Паразит вился вокруг меня, словно ждал, когда же я тупой двуногий пойму, зачем он меня сюда притащил. Видимо, Васька, это было не всё, что он хотел мне показать. Второй машиной оказался представительский лимузин. Я открыл пассажирскую дверь, но в салоне было пусто. Только немного крови на сиденье. Зато на водительском месте кто-то шевельнулся. Я быстро открыл дверь. Водитель был ещё жив, но ненадолго. Я уже чувствовал, как смерть протянула к нему свою костлявую руку. Ему ничем нельзя было помочь. И тут он начал что-то бормотать. Я нагнулся, чтобы расслышать. Я говорил, что не надо ехать в каньон, но она как с ума сошла. Он закашлялся, и на меня попали капли крови. Она настаивала, говорила, что почти нашла разгадку. Что мать подождёт, и чтобы я никому не говорил, особенно её мужу. А потом этот удар... «Эта машина выскочила, там какой-то псих за рулём». Он протянул руку и схватил меня за рукав, но меня всё равно не покидало ощущение, что этот полутруп ничего уже не видит. «Передай мужу Анны Керн, что кот её утащи». Он не договорил. Рука разжалась, и голова медленно упала на бок. На меня дыхнула сила и смерти, и только потом дошло, что он только что сказал». Я как ошпаренный отскочил от машины и повернулся к паразиту, сидевшему неподалеку и глядевшему на меня своими немигающими желтыми глазами. «Где она, паразит? Где она?» «Мяу!» Он прыгнул ко мне, я уже оглядывался по сторонам, стоя в уютном коридоре клиники клана Керн. Пока я озирался по сторонам, паразит исчез. Я же, выйдя из ступора, побежал в направлении операционной, потому что Анна после такой аварии могла находиться только там. В направлении белой двери быстро шел старший целитель клана – Он хмурился, сжимал и разжимал кулаки. «Где моя жена?» Я схватил его за рукав, останавливая и разворачивая к себе лицом. «А это вы, Константин Витальевич?» – он оглядел меня. «Вы в крови, вам тоже нужна помощь. Та же самая авария?» «Да какая разница?» – я не сильно тряхнул его. «Мне не нужна помощь, мне нужно знать, где моя жена и что с ней. Анна Александровна сейчас в операционной, мы все пытаемся спасти жизнь ей и вашим детям. Поэтому, если у вас нет каких-то других вопросов, позвольте мне уже пройти к ней». «Да, вам туда нельзя. Оставайтесь здесь». Он указал на кресло возле стены, а сам вырвал руку из моего захвата и зашёл за белые двери. Потекли длинные минуты ожидания. Настолько длинные, что я даже несколько раз подносил к часы, чтобы убедиться в том, что они работают. Телефонный звонок был неожиданностью. Я даже не смог вспомнить, когда включил отключённый на время операции телефон. Я только что вышел из довольно сложного боя, и теперь вот это вот всё погружало меня в чудовищную апатию, Я даже не мог придумать, что сделаю с Анной, если она выживет. Ключевое слово здесь «если». Как эта дрянь посмела так рисковать нашими детьми? Телефон снова зазвонил, и я поднёс трубку к уху. «Орлов!» Я произнёс клановое имя автоматически, не задумываясь, что могло означать только одно. Я принял клан Орловых со всеми его тараканами. Тем более, что такой яркой звезды, как Васёк, в клане больше хвала всем богам нет. «Эмм...» – раздался в трубке неуверенный голос тестя. «Костя, это ты?» «Я», удивляясь про себя такому идиотскому разговору, тем не менее продолжал разговаривать. Наверное, мне просто это было необходимо. «Орлов?» «Как будто ещё есть человек, который не знает этой трагичной и одновременно поучительной истории». Я закрыл глаза и прислонил голову к стене. «Ты чего-то хотел?» «Эх, да, я хотел сказать, что моя жена выделила Анне машину и водителя из новеньких». Я знаю, мне только непонятно, как она умудрилась уехать, если я отдал прямой приказ оставаться дома и выезжать только со мной. В том-то и дело, что ты отдал приказ своим водителям, но не отдавал приказа охране не выпускать Анну за ворота, а ей просто позарез нужно было куда-то съездить без тебя. Понятно. Наверное, это только она могла вот так извратить мой приказ и найти лазейку. «Что она искала?» – резко спросил я. «Не знаю». В голосе Стоянова послышалась растерянность. «Она что-то искала?» Вот только нашла на свою голову великого князя, который избавил этот мир от своего присутствия, протаранив ту самую машину с новым водителем. Ваш водитель мёртв, машина разбита. Анна в больнице, я понятия не имею, выживет ли и она, и мои сыновья или нет. Потому что не обижайся, но если она выживет, я ей лично башку откручу. «Костя, мы сейчас будем», – а в тебе, говорит, гнев и страх. Не нужно им поддаваться, нужно надеяться на лучшее. Я не стал ждать, что он мне ещё скажет, и отключился. Не успел я положить телефон в карман, как снова раздался звонок. «Орлов», — уже вполне осознанно ответил я. «Однако», — протянул Подаров и тут же добавил. «Второй акцией, проводимой одновременно, был побег Васьки. После этого по плану был полноценный бунт с введением войск в помощь бунтующим и водружением Васькиной задницы на трон. В службе охраны всё-таки был спящий агент». «Жаль только, что вы, ведь его удалось таким вот образом. Зато я получил добро на репрессии в службе безопасности дворца и перевода этой службы под моё начало». «Вы Ваську-то нашли?» – равнодушно спросил я. «Он минут десять назад в аварию попал, насмерть разбился, урода, кусок. И ему повезло, потому что въехала эта тварь в машину Анны. Но тело этого недоумка, наверное, надо всё-таки забрать». «Чёрт подери! Я думал, что машина просто стоит, может, ждёт кого. Мы её уже запеленговали. Костя, я надеюсь, что всё обойдётся». Он отключился. Я же сунул телефон в карман. «Я тоже на это надеюсь, Матвей». Хлоп. Я поднял голову, и удивление даже слегка заглушило апатию, потому что императора в халате мне ещё видеть не доводилось. «Что твой код себе позволяет?» – спросил Михаил, заметив меня, и дёргая пояс халата, завязывая потуже. Хлоп. На этот раз телепортация произошла без участия паразита. Виталий Керн сам мог прекрасно это делать, если знал необходимые координаты – Он посмотрел на Михаила и кивнул. «Слава богу, а то я думал, как попаду во дворец, куда телепортироваться нельзя. Мне нельзя, вот коту всё можно. Странно видеть тебя без охраны». «А тебя странно видеть без Марго. Хотя она и как охрана подойдёт», — заметил Михаил. «Не завидуй так громко. Лучше приготовься принять и заблокировать дар правнука, а то и обоих», — проворчал дед. «Что случилось?» Михаил сразу сообразил, о ком идёт речь, а также сообразил, что до родов ещё как минимум месяц оставался. «Несчастный случай, авария. Василий погиб». «Да. Никогда бы не поверил, что одна и та же новость может одновременно быть и весьма радостной и жуткой», перебил меня император. Похоже, Ваську уже и он хотел придушить. Рука только на единственного наследника престола не поднималась. Жаль, что всё-таки не поднялась. Может быть, и не случилось бы ничего подобного. Я хотел что-то ответить, потому что апатия немного отступила, но не потащил бы паразит императора чуть ли не в неглиже прямо из койки, если бы не был уверен, что тот здесь нужен. Да и старший целитель, скорее всего, ходил звонить деду, когда попался мне на глаза. Но как только я открыл рот, из-за белой двери раздался приглушенный крик младенца. Оба моих деда переглянулись и чуть ли не бегом побежали к дверям операционной, которая чуть приоткрылась, пропуская их внутрь. Мне же оставалось ждать, хотя сейчас я был уверен, что всё не так уж и безнадёжно.